Глава 2. Навык тонкой корректировки. Почему не бывает безупречных начальных установок? Вы летите самолетом из Франкфурта в Нью-Йорк. Как вы думаете, какую часть рейса машина удерживает верный курс? 90% времени? 80? 70? Правильный ответ никогда, ни единого мгновения. Если вы сидите у окна, Последите взглядом за верхней границей крыла самолета. Так вы сможете наблюдать, что рули поперечного крена включены и работают постоянно, они должны непрерывно корректировать курс. Тысячу раз за секунду автопилот регистрирует отклонение от заданного курса и посылает приказы в программу управления полетом. Я частенько испытываю удовольствие от пилотирования небольших самолетов без автопилота. Мои руки уже приучены немедленно реагировать на подобные едва заметные сигналы. Если позволить себе на секунду отвлечься от руля, меня снесет ветром. Вам должно быть это знакомо по опыту управления автомобилем. Даже на абсолютно прямом участке шоссе нельзя снимать руки с руля, иначе вы потеряете управление и рискуете попасть в аварию. Подобно самолету или автомобилю, Функционирует и поток нашей жизни. Разумеется, нам бы хотелось, чтобы все шло не так, без помех, предсказуемо, по плану. Тогда мы должны были бы концентрироваться только на изначальных установках, на оптимальной начальной базе. Сделаем безупречным начало взрослой жизни. Образование, карьерные цели, правильное поведение в любовных и семейных отношениях, и мы гарантированно достигнем поставленных целей. По заранее намеченному плану. Вы сами знаете, к сожалению, так не получается. То и дело в жизни возникает турбулентность. Нам приходится бороться со всевозможными боковыми ветрами и непрогнозируемыми выкрутасами погоды. Тем не менее, мы продолжаем вести себя как наивные летчики, нацеленные на прекрасную безоблачную погоду. Мы переоцениваем роль начального планирования и систематически недооцениваем пользу корректировки. В качестве пилота-любителя я понял вот что. При полете не так важен старт, как ловкость корректировки сразу же после взлета. Природа знает об этом уже миллиарды лет. При делении клеток вновь и вновь происходят ошибки в копировании генного материала. Во всех клетках содержатся молекулы, исправляющие эти ошибки. Без этого так называемого восстановления ДНК уже через пару часов после рождения мы умирали бы от рака. Тем же принципом руководствуется наша иммунная система. Но общего плана действий у нее нет, потому что угрозы для жизни не прогнозируемы Опасные вирусы и вредные бактерии непрерывно мутируют, Так что защита может быть адекватной и оптимальной только методом проб и ошибок, путем постоянной корректировки. Итак, если в очередной раз вы услышите, что совершенно безупречный брак между двумя идеально подходящими друг другу партнерами все-таки развалился, не стоит чересчур удивляться. Это вполне очевидный случай переоценки той роли, которую играет начальная установка. Собственно, все, кто прожил в браке более пяти минут, должны знать, совместная жизнь не обходится без ошибок, подлаживания и уточнений. Любое партнерство требует постоянной заботы. Наиболее часто мне встречается такое ошибочное мнение «Счастливая жизнь – это состояние». Неправда. Счастливая жизнь получается только путем постоянных поправок и очень тонкой регулировки. Отчего мы так сильно не любим что-то исправлять и пересматривать? От того, что любое, самое малое исправление мы воспринимаем как ошибку в своем первоначальном плане. Очевидно, говорим мы себе, наш план не сработал. Это нас больно задевает, мы даже чувствуем себя неудачниками. Но правда в том, что планы практически никогда не срабатывают, полностью, во всех деталях. А если в виде исключения нам удается осуществить свой план, без всякой корректировки, то это лишь чистая случайность. Американский генерал, а позже и президент США Дуайт Эйзенхауэр, говорил, «План – ничто, планирование – все. Важен не какой-то определенный план, важно дальнейшее, постоянно продолжающееся планирование. Оно не кончается никогда». Эйзенхауэр знал, что в тот момент, когда его Эйзенхауэр знал, что в тот момент, когда его войска столкнутся с войсками противника, любой его план утратит свою актуальность. Что такое конституция государства? Основной закон, а точнее, законы, на которых строятся остальные законы этого государства. И, соответственно, они должны быть бессрочными. однако даже Конституции не обходятся без поправок. Так, Конституция Соединенных Штатов с момента принятия в 1787 году и до сегодняшнего дня была пересмотрена и исправлена 27 раз. Конституция Швейцарской Конфедерации после первого варианта 1848 года дважды подвергалась тотальной ревизии и не менее дюжина раз пересматривалась частично. Основной закон ФРГ, принятый в 1949 году, к нынешнему моменту исправляли 60 раз. Это не стыд и позор, это просто разумно. Вообще способность к исправлениям стала фундаментом каждой нормально действующей демократии. Дело не в том, чтобы выбрать на главный пост правильного мужчину или правильную женщину, то есть обеспечить правильный старт, а в том, чтобы без кровопролития снять с поста мужчину или женщину, если они оказались неподходящими. Именно демократия – единственная форма государственного устройства, в который встроен механизм корректировки. К сожалению, в остальных сферах жизни мы редко готовы вносить исправление. Большинство школьных систем, например, настроено на обеспечение стартовых позиций. Нам внушают, что самое важное – знание фактов и диплом с отличием. что оценки, полученные в школе, обеспечат ребятам наилучшие возможности для успешного начала профессиональной карьеры. Однако взаимосвязь между хорошим дипломом и успехом в профессии становится все слабее. Одновременно все более важную роль начинает играть умение вносить в свои действия поправки и корректировки, чему не учат в школе. То же самое наблюдается в личностном развитии. Наверняка среди ваших знакомых найдется хотя бы один человек, которого можно считать зрелым и мудрым. Как вы думаете, это стартовая позиция, удачное происхождение, образцовый родительский дом и семейные отношения, прекрасное воспитание позволило вашему знакомому человеку стать таким мудрым? Или его по жизни формировала работа над собой, необходимость справляться с трудностями и справлять собственные недостатки? Вывод. Надо убрать позорное клеймо, перечеркивающее в нашем сознании поправки и корректировки. Кто вовремя исправляет ошибки, имеет преимущество перед тем, кто рассчитывает на безупречные стартовые позиции и слишком упорно надеется, что его план сработает. Не бывает идеального образования, не бывает единственно правильной цели в жизни, не бывает ни безупречной стратегии предпринимательства, Ни оптимального портфеля акций, ни единственно правильной работы. Все это мифы. Более верно начать с какого-то старта и затем постоянно перестраиваться. Чем сложнее становится мир, тем менее важную роль играет начальный пункт. Поэтому не стоит вкладывать все свои ресурсы в некий безупречный старт. Ни в профессии, ни в личной жизни. Вместо этого упражняйтесь в искусстве корректировки. По ходу дела проверяйте, ищите, что там себя не оправдывает, непрерывно, в удобном темпе и без угрызений совести.